Глава 23 третья Внутри административного здания каждую минуту входило и выходило множество людей. Большинство из них являлись прибывшими в город практиками, учениками и слугами, Каждый обязан был зарегистрироваться в городском магистрате, и только после этой регистрации людям выдавался пропуск и дозволялось беспрепятственно передвигаться по миру Сталсит. Сонг отошел к другим ученикам секты и, воспользовавшись тем, что появилось немного свободного времени, погрузился в свои мысли, размышляя о дальнейшем пути и действиях. Прежде всего, у него возникли проблемы в виде внимания со стороны Совета Старейшин из-за доноса Великого Старейшины. Чем это может обернуться и обернется ли, в принципе, он пока не знал. Также Сонг не был уверен в том, что Волгон, особенно после разговора с госпожой Фэй, захочет помогать ему во вступлении в павильон совершенствования души, а это сейчас было самым важным. Можно сказать, по большей части именно ради этого Сонг и решил вступить в секту темной души. В карманном пространстве его кольца все еще находилась группа выходцев из закрытого мира, захваченных реинкарнантами. Помимо этого, он надеялся изучить технику печати величайшей секты человеческого оттола влияния. Пускай она и не могла соперничать в достойной мере с техниками печати божественного клана, но все же оставалась достаточно сильной. С ее помощью Сонг надеялся не только помочь Рину, но и понять, каким образом происходило запечатывание комнат внутри дворца. Потенциально это могло сильно помочь ему в будущем. «Мастер Сонг, вас вызывают!» Один из бывших учеников секты Вечных Сумерек вывел его из задумчивости. «Да, спасибо!» – поблагодарил его Сонг и направился к администратору, выдающему пропуска. Удостоверившись в личности Сонга, тот выдал небольшую каменную табличку, в которую, если использовать немного восприятия, были введены все его данные. Там же указывалось и место проживания – квартал Золотых Вепрей. «Если хочешь, мы можем пойти все вместе», – к нему подошел ученик пари. «Другие уже почти закончили с регистрацией. Так будет проще и не потеряемся». «Я не против», – ответил парень, хорошо понимая, что с его умением ориентироваться в больших городах, в этом лучше положиться на кого-то более опытного. Как и говорил Ред пари, уже через десяток минут последний из учеников получил свой пропуск, и они все направились к указанному в табличках кварталу золотых вепрей. Всех учеников из одного потока заселяли для простоты и удобства в один район. Как заметила всегда невозмутимая Рину, так проще следить за вновь прибывшими, и если нужно сталкивать лбами учеников для усиления чувства конкуренции. Лишь выйдя с территории порта, Сонг наконец понял и увидел собственными глазами, что такое город-столица одного из центральных миров. Чем-то это напомнило ему город-ловушку из закрытого мира, с его тысячами шпилями пагод, устремляющимися ввысь и царапающими небосвод. Вот только здесь все казалось еще более огромным и величественным. невероятно высокие дворцовые комплексы укрепленные резными костями чудовищных зверей пиковых этапов развития колоссальные острова плавающие выше не над городом и иногда своими тушами закрывающие небосвод проносящиеся над головами богато украшенные астральные лодки с сидящими у них надменными практиками самых высоких этапов развития суета людского потока постоянно перемещающегося по улицам мегаполиса несколько раз сонг видел как мимо их группы пролетали практики таких этапов что даже их мимолетная тень вызывала в молодом человеке настоящую бурю эмоций за время пока группа учеников шла, на их пути уже несколько раз встречались арены аукционов и каждая такая арена как минимум в несколько раз превышало все, что до этого видел Сонг. В какой-то момент молодой человек мысленно похвалил себя за решение отправиться к нужному району вместе с группой учеников. Найти в этом лабиринте нужный путь он бы сам, конечно, смог, но вот сколько у него на это ушло времени, вопрос открытый. «Как странно». Вдруг пробормотал идущий возле него ученик пари, то и дело оглядывающийся вокруг себя. «Что такое?» – спросил у него Сонг. «Я могу поклясться, что видел как минимум с десяток больших групп практиков в форме божественного клана. Хм, я думал, секта темной души враждебна к ним. Они соперники, да, но война не объявлена и до этого еще очень далеко». Покачал головой пари. скорее обе этих силы просто молча ненавидят друг друга, но до открытого конфликта пока дело не доходило. Тогда почему в городе, принадлежащей темной душе, гуляет божественный клан? Здесь не только боги, вдруг вмешалась в их разговор Рину, я также видела практика в храма Небесного Величия, Представители третьей силы человеческого Атула также встречаются здесь, и тому может быть только лишь одна причина. Турнир молодого поколения, понимающий кивнул Пари, жаль нам не удастся поучаствовать, зато получим возможность посмотреть за поединками прямых учеников. А почему нельзя участвовать, заинтересовался Сонг. потому что на него могут записаться лишь прямые ученики, а мы пока все еще входим только во внешний двор секты», пояснил юноша. «С другой стороны, это даже хорошо, поверь, мастер Сонг, даже тебе может оказаться ой как непросто в поединке с прямыми учениками». Возможно, парень пожал плечами, как бы говоря, что не особо заинтересован в этом. Чем дальше ученики отходили от порта, тем чаще им начали встречаться практики других фракций. Они всегда ходили довольно большой группой в сопровождении сильного практика и нескольких сопровождающих от секты темной души. Сонг заметил, что и храм, и божественный клан выглядели очень непростыми практиками. Пожалуй, он мог с уверенностью сказать, что каждый из этих учеников ничем не уступал ему самому, а то и казался значительно сильнее, что говорило о многом. Наконец, спустя пару часов ученикам секты Высших Сумерек удалось добраться до района, куда их приписали. Как оказалось, это была самая окраина города, где количество высоких башен, пагод и дворцов было значительно меньше. В основном здесь находились одно-двухэтажные поместья, наподобие тех, что были на корабле, а также большое количество парков и лесных зон, служащих, очевидно, для тренировочных целей, так как в них Сонг постоянно замечал небольшие группки учеников великой секты, тренирующихся там. Обители, подготовленные для учеников, оказались куда скромнее тех, что были выданы во время их пребывания на духовном корабле. Хотя и не сказать, что для Сонга это стало каким-то неудобством. Он прекрасно помнил, как жил в бараке города темной звезды, и довольно небольшая коморка его вполне устраивала, тем более, что на территории обители оказалась очень плотная духовная энергия, позволяющая ему очень эффективно тренироваться. В этот же день Сонг узнал у одного из кураторов района, где подается прошение на вступление в павильон и сразу же сделал это. Теперь оставалось надеяться, что Волгон вспомнит о своем обещании и поможет ему вступить в павильон. Что же до Великой Библиотеки, о которой упоминала госпожа Фэй, то уже в этот же день всех вновь прибывших предупредили о том, что через пару дней им предстоит первое посещение библиотеки. Можно сказать, это было их первым полноценным испытанием на территории секты темной души. Те из учеников, кто не сможет вынести из библиотеки ни одного свитка, отчислялись и становились слугами, если они, конечно, захотят. Стоит ли говорить, что этот нюанс очень замотивировал каждого ученика? Даже обычно невозмутимая Рину оказалась удивлена способами, используемыми сектой темной души для обучения своих учеников, и отчасти Сонг был с ней согласен. Сама библиотека находилась в соседнем от Золотого Кабана районе и представляла собой серпантин с круглыми площадками, на которых были установлены огромные стеллажи со свитками. Подъем на каждый этаж требовал от практика определенных физических сил и, что главное, силы воли. Насколько понял Сонг, даже на первый этаж подняться многим практикам было непросто. Что уж говорить про сороковой, являющейся вершиной библиотеки. Самым неприятным для молодого человека оказалось то, что свиток, который от него потребовала госпожа Фэй, оказывается, находился на тридцать первом этаже, и чтобы туда подняться, ему придется, похоже, использовать все силы, при том, что до тридцатых этажей добираются исключительно единицы всех соискателей. Ну что, готовы к покорению вершины библиотек? весело спросил собирающихся учеников Ред Парри. Через несколько дней, когда звонкий звук гонга Призывающий всех на испытания, начал раз за разом прокатываться по всему району. Ты, как обычно, полон энтузиазма, не удержался сон от комментария. А как же? Еще шире улыбнулся парень и махнул всем собравшимся ученикам. Пойдемте к библиотеке, чувствую, сегодня все мы покажем, что из себя в действительности представляем. А Этоне продолжала блуждать по темным мирам. Она посещала один за другим, но никак не могла найти хотя бы просто отголоски силы своих родителей. Центральных миров оказалось куда больше, чем она первоначально себе представляла, и это значительно усложняло поиски. А еще больше усложняло все то, что она с каждым днем все хуже справлялась с тем, чтобы сдерживать собственный прорыв к этапу осознания. Она все сильнее ощущала сгущающиеся над собой тучи из приближающегося небесного бедствия и страшилась этого момента, понимая, что, возможно, может не пережить подобного. Знакомый мастера Вулпи, к которому он ее направил, не смог ей помочь, но указал на едва видимый след, назвав это судьбой. Он постоянно бормотал аэтоны какую-то непонятную тарабарщину, упоминая по пять раз законы кармы. Впрочем, благодаря этому она сейчас оказалась здесь, в конгломерате темных миров, управляемых сектой темной души. Этот знакомый в какой-то момент убедил ее, что путь ее следует именно в темные миры, Жаль, но пока это все, чего ей удалось добиться. День за днем, неделя за неделей девушка блуждала по городам темных миров, скрываясь от взгляда сильных практиков. И ей с большим трудом и лишь благодаря знакомому мастера Вулпе удалось, не вызывая подозрений, приобрести себе пропуск. Но даже так она старалась лишний раз не показываться на глаза стражникам и местным мастерам. Из-за постоянных перемещений с помощью порталов запас синих кристаллов, переданный ей Вульпи, стремительно истощался. И уже через несколько месяцев она могла оказаться без средств к существованию и путешествию. Пожалуй, именно это Аэтоне страшило больше всего. Сейчас она стояла посреди площади совершенно обычного темного мира и прислушивалась к своим чувствам. Вот уже несколько часов подряд у нее не проходило ощущение чего-то или кого-то очень знакомого. Но этого просто не могло быть.